а на территории библиотеки удовлетворялись лишь общие потребности, при одном воспоминании которых я сразу терял аппетит. Донесения были написаны в виде писем подруги, какой-то будто бы Кате. На самом деле, я думаю, этой Катей был какой-нибудь начальник отдела, а может быть и шеф всего КГБ. Но ход, надо сказать, удачный. Обыкновенные письма с налетом простонародности и с ошибками.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 Приехал будто бы знаменитый русский писатель. И в газетах во всех об нем сообщили, и по ТВ его, что не вечер кажут. Сам из себя он весь видный. Борода страшная, а голосок тонкий. Выступает все против коммунизма, за православие. И америкашек наших тоже травят за то, что Бога забыли. За место того, говорит, чтобы собой жертвовать, вы, говорит, нежитесь и с жиру беситесь». А прожорный и заглотный коммунизм уже к самому вашему горлу подступил, и скоро в него своими клыками железными вопьется. Писатель решил в наших местах поселиться, потому как, говорит, природа здесь очень ему нашу среднерусскую напоминает. Купил у одного нашего ферму и сорок акров земли с лесом и озером, и затеял все это обнести забором. Живет с семьей уединенно, на альбах не появляется, Говорят, работает по 18 часов в сутки. Однако на службе в Свято-Георгиевской церкви бывает. Здесь к нему можно очень тесно приблизиться, хотя он всегда окружен своими, а его бодигард Зельберович, православный казак из евреев, за всеми пристально смотрит и каждого приближающего плечом оттирает. Я понимаю, Катюшка, что ты имеешь в виду. Я этим местом в свое время Тома завербовала. Том, однако, человек южный и впечатлительный, а этот писатель живет выдуманными образами, а того, что рисуется перед ним, напрочь не видит. Хотя я уж и так, и так... Каждый раз, когда он в церкви бывает, норовлю занять позицию прямо перед ним. Становлюсь на коленки, бью поклоны, но ему, как говорится, хоть нан свешай. Он на это на все ноль внимания...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 На насчет переводческих своих возможностей я сомневаюсь, поскольку английским языком владею умеренно. Но что если известное лицо нуждается в горничной, то мои данные для этого очень даже подходят. А кроме того, сказала я, у меня есть еще и тот недостаток, что имею черного мужа. На что еврейчик сказал, мы не расисты, и мужа вашего берем с собою. Известное лицо нуждается в дополнительном бодигарде». В следующих письмах Степанида рассказывает Катюше, как они с Томом поселились в имении Симыча, в чем состоят их обязанности, описывает подробно все, что происходит в имении, даже весьма красочно живописует свои интимные отношения с работодателем, которые происходят обычно днем, когда она приходит клинить, убирать его кабинет. Иногда чисто женская берет в ней верх, она с большой похвалой отзывается о хозяине,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 Читая донесение Степаниды, ее характеристики жителей Отрадного и приезжающих посетителей, я иногда смеялся до слез. Но, дойдя до того места, где она описывает мой собственный приезд, я глубоко возмутился. Какая наглая, коварная и подлая баба! Нет, я не буду повторять ее глупые и вздорные измышления обо мне, где она меня, кроме всего, называет «пузатиком» — идиотское слово —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 Оставив свою простонародную манеру, деловито и холодно замечает. В сексуальном отношении интереса не представляет. но не нахальствовали. Это я-то не представляю интереса. Да кто ж тогда представляет? И зачем же ты, сволочь, кричала, что такого мужчины у тебя в жизни не было? Ну что с ней возьмешь? КГБшница, она есть КГБшница. Не зря я к людям этой профессии всегда относился с большим недоверием.